Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Пост. Значение и сущность поста. Эпиграф. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 29. Эпиграф второй. «Когда вы постились, для меня ли вы постились?» Пророк Захария, глава 7, стих 5. Указания христианину о посте могут сильно разниться в зависимости от состояния здоровья тела христианина. Она может быть в полном здоровье у молодого человека, не совсем здорового у пожилого или при серьезной болезни. Отсюда и указания Церкви о соблюдении постов по средам и пятницам или в периоды многодневных постов Рождественского, Великого, Петрова и Успенского могут сильно разниться в зависимости от возраста и физического состояния здоровья человека. Все ниже приведенные указания о посте в полной мере относятся лишь к физически здоровому человеку. При физических болезнях или для престарелых следует внимательно отнестись к указаниям, изложенным в следующей передаче о рассудительности в посте. Как часто и у тех, кто считает себя христианами, можно встретить пренебрежение к посту, непонимание его значения и сущности. Пост рассматривается ими как дело, обязательное только для монахов. опасное или вредное для здоровья, как пережиток из старой обрядности, мертвая буква устава, с которым пора покончить, и во всяком случае как нечто неприятное и обременительное. Следует заметить всем думающим так, что они не понимают ни цели поста, ни цели христианской жизни — Может быть, напрасно они именуют себя христианами, так как живут своим сердцем вместе с безбожным миром, имеющим культом свое тело и самоугодие. Христианин же в первую очередь должен думать не о теле, а о своей душе и беспокоиться о ее здоровье. Если бы он действительно стал думать о ней, то он радовался бы посту. в котором вся обстановка направлена на исцеление души, как в санатории — на исцеление тела. Время поста — это время особенно важное для духовной жизни. Это время благоприятное, это день спасения. Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 2. Если душа христианина тоскует по чистоте, ищет душевного здоровья, то она должна постараться как можно лучше использовать это полезное для души время. Вот почему среди истинных боголюбцев принято взаимное поздравление с наступлением поста. Но что такое пост по существу? И не бывает ли самообмана среди тех, кто считает нужным исполнять это лишь по букве но не любит его тяготиться им в сердце своем. И можно ли назвать постом только соблюдение одних правил а о невкушении скромного в постные дни? Будет ли пост постом, если кроме некоторого изменения в составе пищи мы не будем думать ни о покаянии, ни о воздержании, ни об очищении сердца через усиленную молитву? Нужно полагать, что это не будет постом. хотя все правила и обычаи поста будут соблюдены. Преподобный Варсанови Великий говорит, «Пост телесный ничего не значит без духовного поста внутреннего человека, который состоит из предохранения себя от страстей. Сей пост внутреннего человека приятен Богу и вознаградит для тебя недостаток телесного поста, если ты не можешь соблюдать последний, как бы хотел». О том же говорит и святой Иоанн Златоуст. «Кто ограничивает пост одним воздержанием от пищи, тот весьма бесчестит его. Ни одни уста должны поститься, нет. Пусть постятся и око, и слух, и руки, и ноги, и все наше тело». Как пишет отец Александр Ельчининов, «В общежитиях существует коренное непонимание поста». Важней не сам по себе пост, как неядение того-то и того-то, или как лишение себя чего-то в виде наказания. Пост — есть лишь испытанный способ достигнуть нужных результатов. Через истощение тела дойти до утончения духовных, мистических способностей, затемненных плотью, и тем облегчить свое приближение к Богу. Пост не есть голод — Голодает и диабетик, и факир, и йог, и заключенный в тюрьме, и просто нищий. Нигде в службах Великого Поста не говорится о посте только в нашем обычном смысле, то есть как о неядении, мясе и прочее. Всюду один призыв — «Постимся, братья, и телесно, постимся и духовно». Следовательно, пост только тогда имеет религиозный смысл, когда он соединен с духовными упражнениями. Пост равен... Утончению. Нормальный, биологически благополучный человек недоступен влиянием высших сил. Пострашатывает это физическое благополучие человека, и тогда он делается доступнее воздействием иного мира. Идет духовное его наполнение. Душа человека тяжело больна. Церковь отводит в году определенные дни периоды времени, когда внимание человека. должно быть особенно устремлено на исцеление от душевной болезни. Это пост и постные дни. По словам епископа Германа, пост есть сугубое воздержание, чтобы восстановить утраченное равновесие между телом и духом, чтобы вернуть нашему духу его главенство над телом и его страстями. У поста есть, конечно, и другие цели, о ней будет говориться ниже, но основная из них — изгнание из души своей лукавого духа древнего змея. «Сей же род изгоняется только молитвой и постом», — сказал Господь своим ученикам. Господь показал нам сам пример поста, постившись сорок дней в пустыне, откуда возвратился в силе духа. Евангелие от Луки, глава 4, стих 14. Как говорит святой Исаак Сирианин, пост есть оружие, уготованное Богом. Если постился сам законоположник, то как не поститься кому-либо из обязанных соблюдать закон? До поста род человеческий не знал победы, и дьявол никогда не испытывал поражений. Господь наш — был вождем и первенцем этой победы. И как скоро дьявол видит это оружие на ком-нибудь из людей, этот противник и мучитель тотчас приходит в страх, помышляя и вспоминая о поражении своем в пустыне спасителем, и сила его сокрушается. Кто пребывает в посте, у того ум непоколебим. Совершенно очевидно. что подвиг покаяния и молитвы в посте должен сопровождаться мыслями о своей греховности и, конечно, воздержанием от всяких развлечений, хождение в театр, кино и гости, легкого чтения, веселой музыки, смотрение телевизоров для развлечений и тому подобное. Если все это еще влечет сердце христианина, то пусть он сделает усилие, чтобы оторвать от него свое сердце, хотя бы в дни поста. Здесь нужно вспомнить, что по пятницам преподобный Серафим не только постился, но и пребывал в этот день в строгом молчании. Как пишет отец Александр Ильчининов, «Пост — период духовного усилия. Если мы не можем отдать Богу всю свою жизнь, то посвятим Ему безраздельно хотя бы периоды постов». Усилим молитву, умножим милосердие, укротим страсти, примиримся с врагами. Здесь приложимы слова премудрого Соломона: всему свое время, и время всякой вещи под небом, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время молчать и время говорить, и так далее. Экклезиаст, глава 3, стихи 1-7. Для физически здоровых людей основой поста считается воздержание в пище. Здесь можно различать пять степеней физического поста. Отказ от мяса, отказ от молочного, отказ от рыбы, отказ от масла, лишение себя пищи вообще на какие-то сроки. Естественно, что на последние степени поста могут идти лишь здоровые люди. Для больных и престарелых более соответствует правилам первая степень поста. Сила и действенность поста может оцениваться по силе лишения и жертвы. И естественно, что не только формальная замена скоромного стола на постный стол составляет истинный пост. Можно приготовлять изысканные блюда и из постной пищи, и таким образом в какой-то мере удовлетворять и свое сластолюбие, и свою алчность к ней. Надо помнить, что кающемуся и скорбящему о своих грехах неприлично есть постом сладко и обильно, хотя бы и формально постные блюда. Можно сказать, что поста не будет, если человек будет вставать из-за стола с вкусными постными блюдами и чувством приобременения желудка. Здесь мало будет жертв и лишений, а без них не будет и истинного поста. «Почему мы постимся, а ты не видишь?» — взывает пророк Исаия, обличая иудеев, лицемерно соблюдавших обряды, но сердцем далеких от Бога и Его заповедей. В некоторых случаях больные христиане заменяют себе сами или по совету духовников воздержание в пищепостом духовным. Под последним часто понимают более строгое внимание к себе, удержание себя от раздражительности, осуждения, ссор. Все это, конечно, хорошо. Но разве в обычное время? Христианин может позволять себе грешить или раздражаться, или осуждать. Совершенно очевидно, что христианин должен всегда трезвиться и быть внимательным, предохраняя себя от греха и всего того, что может оскорблять Духа Святого. Если же он не в силах удержать себя, то, вероятно, это будет иметь место в равной степени как в обычные дни, так и в посту. Отсюда замена поста в пище на подобный духовный пост — это чаще всего самообман. Поэтому в тех случаях, когда по болезни или по большому недостатку в продуктах питания христианин не может соблюдать обычные нормы поста, то пусть сделает в этом отношении все, что сможет. Например, откажется от всяких развлечений, от сластей, лакомых блюд. Пусть постится хотя бы в пятницу, будет стараться, чтобы наиболее вкусная пища подавалась лишь по праздничным дням. Если же христианин по старческой немощи или по нездоровью не сможет отказаться от скоромной пищи, то следует хотя бы несколько ограничить ее в постные дни. Например, не есть мясного. Словом, в той или иной мере все же приобщиться к посту. Некоторые отказываются от поста из-за боязни ослабить свое здоровье, проявляя при этом болезненную мнительность и маловерие, и стремятся всегда обильно питать себя скоромной пищей для достижения хорошего здоровья и для поддержания упитанности тела. И как часто они-то и страдают всякими заболеваниями желудка, кишечника, почек, зубов. Кроме проявления своего чувства покаяния и ненависти ко греху, пост имеет и другие стороны. Время поста — не случайные дни. Среда — это предание Спасителя, наивысший из моментов падения и позора человеческой души, идущий в лице Иуды предавать за тридцать сребреников Сына Божия. Пятница — Это терпение издевательств, мучительные страдания и крестная смерть искупителя человечества. Вспоминая о них, как может христианин не ограничить себя путем воздержания? Великий пост — это путь Бога-человека к голговской жертве. Человеческая душа не имеет права, не смеет, если только она христианка. проходить равнодушными мимо этих величественных дней, знаменательных вех во времени. Как она дерзнет потом на страшном суде стать одесную Господа, если она будет равнодушна к Его скорби, крови и страданиям в те дни, когда Вселенская Церковь, земная и небесная, вспоминает их? В настоящее время... Время ослабления и падения веры нам кажутся недостижимыми те уставы о посте, которые в старину строго выполнялись благочестивыми русскими семьями. Вот, например, из чего состоит Великий пост по церковному уставу, обязательность которого распространялась в равной мере как на инока, так и на мирянина. По этому уставу в Великий пост полагается Полное неедение в течение целого дня понедельника и вторника первой седмицы и пятницы — страстной седмицы. Лишь для более слабых возможно вкушение пищи во вторник вечером первой седмицы. Во все остальные дни Великого Поста, кроме субботы и воскресенья, полагается только сухоедение и лишь однажды в день хлеб, овощи, горох, без масла и воды. Вареная пища с постным маслом полагается лишь в субботу и воскресенье, вино разрешается только в церковных воспоминаний и при длинных службах, например, в четверг на пятой седмице. Рыба лишь в благовещении Пресвятой Богородицы и вербное воскресенье. Хотя такая мера нам и кажется чрезмерно суровой, она, однако, достижима для здорового организма. В быту старой русской православной семьи можно видеть строгое выполнение постных дней и постов. Необходимо заметить, однако, что описанная выше и рекомендованная церковью норма для Великого Поста не считается теперь всеми так строго обязательной для всех. Церковь рекомендует, как известный минимум, лишь переход постом на постную пищу в согласии с ее указаниями для каждого из постов и постных дней. Выполнение этой нормы для вполне здоровых людей считается обязательным. Все же большее она предоставляет ревности и усердию каждого христианина. «Милости хочу, а не жертвы», — говорит Господь. Вместе с тем надо помнить нам, что пост необходим не Господу, а нам самим для спасения нашей души. «Когда вы постились, для меня ли вы постились?» — говорит Господь устами пророка Захарии. Есть еще одна сторона у поста. Вот кончилось его время. Церковь торжественно справляет праздник, завершающий пост. Может ли достойно встретить и пережить сердцем этот праздник тот, кто в какой-то мере не приобщился этому посту? Нет. Он почувствует себя так, как тот дерзкий в Господней притче, что осмелился на пир прийти не в брачной одежде. то есть не в духовной одежде, очищенной покаянием и постом. Хотя бы человек по привычке и пошел на праздничное богослужение, и сел бы за праздничный стол, он при этом ощутит лишь беспокойство совести и холод на сердце. А его внутренний слух услышит грозные слова Господа, обращенные к нему. «Друг, как ты вошел сюда, не в брачной одежде?» И душа его будет... брошена во тьму внешнюю. То есть останется во власти уныния и печали в атмосфере духовного голода, плача и скрежета зубов. Пожалеете же сами себя те, кто пренебрегает, чуждается и бегает от поста. Пост есть воспитание способности духа человеческого бороться против своих поработителей сатаны и разнеженного, и избалованного тела. Последнее должно быть послушно духу, но на деле чаще всего является господином души. Как пишет пастырь отец Иоанн Кронштадтский, «Кто отвергает посты, тот отнимает и у себя, и у других оружие против многострастной плоти своей и против дьявола, сильных против нас, особенно через наше невоздержание». от которого происходит всякий грех. Истинный пост — есть борьба. Это в полном смысле слова узкий и тесный путь, о спасительности которого говорил Господь. Господь велит скрывать свой пост от окружающих. Но от ближних но может быть, не удастся утаить свой пост. Тогда может случиться, что близкие и родные вооружатся постящегося. «пожалей себя», «не мучь себя», «не убивай себя» и тому подобное. Мягкие вначале уговоры родных затем могут перейти в раздражение и упреки. Дух тьмы восстанет против постящегося человека через близких, приводит против поста доводы, посылает соблазны, как некогда пробовал это сделать с спастящимся в пустыне Господом. Пусть заранее предвидит все это христианин. Пусть не ждет он так что, приступив к посту, он сразу будет получать какие-либо благодатные утешения, теплоту в сердце, слезы покаяния и сосредоточенность в молитве. Это приходит не сразу. Это надо еще заработать борьбой, подвигом и жертвами. «Служи мне, и потом ешь и пей сам», говорится в притче Рабу, Евангелие от Луки, глава 17, стих 8 Те, кто проходил пути сурового поста, свидетельствуют также об ослаблении иногда в начале поста молитвы и притуплении интереса к духовному чтению. Пост — это лечение, а последнее бывает часто нелегко. И лишь в конце его курса можно ждать выздоровления, а от поста ждать плодов Духа Святого, мира, радости и любви. По существу своему пост есть подвиг и связан с верою и дерзновением. Пост угоден и приятен Господу, как порыв души, тянущийся к чистоте, стремящийся сбросить цепи греха и освободить дух от рабства телу. У поста есть, кроме того, еще одна положительная сторона, на которую обратил внимание ангел в видении Ерму. Заменяя скоромную пищу более простой и дешевой, или уменьшая ее количество, христианин может сократить издержки на себя, а это дает ему возможность больше средств обратить на дела милосердия. Ангел дал такое указание Ерму. «В тот день, в который постишься, ничего не вкушай, кроме хлеба и воды». и исчисливший издержки, которые ты сделал в этот день на пищу, по примеру прошлых дней, оставшиеся от этого дня отложи и отдай вдове, сироте или бедному. Таким образом ты смиришь свою душу, а получившая от тебя насытится и будет за тебя молиться Богу». Как пишет отец Александр Ильчининов, В посте человек проявляет себя. У одних проявляются высшие способности Духа, другие же делаются только раздражительные злы. Пост открывает истинную сущность человека. Значение и цель поста в жизни христианина можно резюмировать следующими словами преподобного Исаака Сириянина. Пост — ограждение всякой добродетели. Начало борьбы, венец воздержанных, красота девства, источник целомудрия и благоразумия, учитель безмолвия, предшественник всех добрых дел. От поста и воздержания рождается в душе плод, видение тайн Божиих.